Не было водителя Бьюика и на берегу, но в 200 ярдах ниже по течению он увидел что-то чёрное, зацепившееся за ветви свалившейся берёзы. Вода трепала это чёрное из стороны в сторону, и вполне возможно, он видел перед собой именно пальто мистера Бьюика Роудмастера. О, Джерримоу пробормотал Бредли. и поспешил в конторку, чтобы связаться с базой патрульного взвода для дорожной полиции, которая находилась как минимум на две мили ближе к заправочной станции, чем местный полицейский участок. Вот так и получилось. Теперь Сэнди. Что мы впутались в эту историю? Продолжил я. До Ширли в коммуникационном центре сидел Мэтт Бобицки. Он позвонил Энни Сураферти. Почему я несунет? спросил Ширли, только быстро. БПМ без запинки ответил ему. Ближайшая патрульная машина, но ответил автоматически, даже не посмотрев на неё. Его взгляд не отрывался от меня. Эннису было 55, и он уже думал о том, как хорошо будет отдыхать после выхода в отставку, но не сложилось. А мой отец был с ним, да? Они же работали в паре. Да, кивнул я. Мог бы сразу продолжить, но ему требовалось время, чтобы переварить первую часть. Я молчал, дабы он вникся в смыслы, что его отец и Бредли Роуч, пьяница, убивший его когда-то давно, стояли лицом к лицу и спокойно разговаривали. К этому времени Нет уже изучил инструкции, знал, с чего начинается новое расследование. У меня сложилось ощущение, что вот эта первая часть западёт ему в память. Что б я не рассказывал потом, какими бы фантастическими не казались подробности. Образ убийцы и его жертвы, стоящих вместе рядом с тем местом, четыре минуты быстрым шагом, где судьба сведет их вновь, на этот раз для того, чтобы один отобрал жизнь у другого двадцать два года спустя. «Сколько ему было лет?» — прошептал Нет. «Моему отцу в тот день, о котором вы рассказываете». Он, полагаю, мог подсчитать и сам, но мои слова так потрясли его, что вся арифметика вылетела из головы. — Двадцать четыре, — ответил я. Если жизнь короткая, подсчеты много времени не занимают. Патрульным он прослужил уже с год. Тогда действовали те же правила. С одиннадцати до семи утра в паре ездили только патрульные, никаких новобранцев. А твой отец еще был новобранцем. Поэтому... Он остановился на парником Эннисом только в дневные смены. "Нет, ты в порядке?" спросила Ширли. И не зря, парнишка побледнел как полотно, кровь отхлынула от лица. "Да, мэм." Он посмотрел на неё, потом на Арки, на Фила Кандлтона. Во взгляде читались недоумение и укор. "Вы всё это знали?" "Да," ответил Арки. с легким нордическим акцентом, который всегда слышался мне в голосе Лоренса Уэллка и сестер Леннон, хотя они и не шведки. Почему Стивен Кинг решил, что Арканян шведской фамилии известна одному Кингу? Никакой это не секрет. Твой отец и Брэдли Роуч тогда прекрасно ладили. И позже тоже. В 80-е годы Кертис арестовывал его три или четыре раза. Черт, пять или шесть, вмешался Фил. Почему-то ему нравилось выпивать в смену кертцеса. Один раз он отвёз этого недоумка на собрание анонимных алкоголиков и заставил остаться там, но ничего путного из этого не вышло. К середине 80-х твой отец уже был патрульным, продолжил Арки. Тогда как Бред в основном тратил время на выпивку, а выпив гонял по сельским дорогам. Нравилось ему это. Многим нравится, Арки вздохнул. Если у одного работа охрана порядка, а у другого выпивка, понятное дело, что время от времени их пути пересекались. Время от времени, как зачарованный, повторил Нетт, словно само понятие времени приобрело новое измерение. Но встречался Кертис с ним лишь по долгу службы. Исключение составлял вот этот Бьюик. Он глянул на гараж Б, оставался между ними все эти годы, Висел между ними как выстерная бельё на верёвке. Никто из них открыто не говорил, что существование Бьюика секрет, но, наверное, оба это понимали. Ширли покивала, взяла надо за руку, тот не возражал. Люди чаще всего его игнорировали, сказала она, как игнорируют всё, чего не понимают, но всяким случаем пока могут. Иногда игнорировать просто невозможно, вставил Фил. Мы это поняли, когда: "Лучше послушай Сэнди". Он посмотрел на меня, остальные тоже. У Неда ярко сверкали глаза. Я закурил и продолжил. "Так да. В багажнике Энни Срафферти нашёл бинокль, который повсюду ездил с ним в сезон рыбалки. А потом он и Кертуилкс спустились на берег Redfern Stream. по той же причине, которая заставляет медведя подняться на гору, чтобы посмотреть, а что оттуда можно увидеть. А мне что делать? спросил Бред, когда они направились к углу здания заправочной станции. Охраняй автомобиль и придумывай легенду, ответил Эннис. В легенду? Ну зачем мне легенда? Вопрос повис в воздухе. Ни Кертис, ни Эннис, ни Сочли не сочли нужным разлепить губы. Первым заговорил Эннис, когда они, помогая друг другу, спустились с откоса на заросший травой берег. С автомобилем что-то не так. Даже Брэдли Роуч это понял, а с IQ у него не густо. Кэрт начал кивать еще до того, как его куда более опытный пожилой напарник закончил фразу. Он напоминает развивающие книжки, которые мне давали в детстве. Найдите на картинке десять ошибок. Клянусь богом, так и есть. Эннис нравился молодому напарник, и он не сомневался, что Керт, поднабравшийся опыта, станет отличным патрульным. Они подошли к самому краю воды, и Эннис взялся за бинокль, висевший у него на шее на кожаном ремешке. Нет наклейки техосмотра, нет номерных знаков. А рулевое колесо? Кертис, ты хоть раз видел такой величенный руль? Кертис покачал головой. Нет антенны для радио, продолжал Энис. Нет грязи на бортах. Как можно ехать по шоссе 32 и не заляпаться? Там же одни лужи, брызги во все стороны. И ветровое стекло совершенно чистое. Не знаю. Ты обратил внимание на воздухозаборники? Что? Конечно, но у всех старых Бьюиков есть воздухозаборники на передних крыльях. Да, но эти не такие, как все. Со стороны пассажирского сиденья их четыре. А вот со стороны водительского 3. Разве могли выпускать Бьюик с разным числом воздухозаборников справа и слева? Сильно в этом сомневаюсь. Эннис растерянно посмотрел на партнёра, поднял бинокль к глазам, быстро обнаружил чёрный предмет, заставивший Брэда броситься к телефонному аппарату, навёл на резкость. Что это? Пальто? Кирт прикрыл ладонью глаза, куда более острое, чем у Брэдли Роуча. Похоже, что нет. Нет. Эннис всё не отрывался от бинокля, скорее мусорный контейнер. Большой чёрный пластиковый контейнер для мусора, какие продают в городе, в магазине Реальная цена. Или меня подводят глаза? Взгляни сам. Он протянул бинокль Кертису. "Не от глаза Энниса не подвели". Кертис увидел застрявший в ветвях берёзы чёрный пластиковый контейнер для мусора. Должно быть смытое ночным ливнем из трейлерного парка на Блавс. Не черное пальто. Черного пальто так и не нашли, как и черной широкополой шляпы, как и самого мужчины с бледным лицом, завитком волос, торчащим из-под шляпы и странным ухом. Патрульные могли поставить под сомнение существование этого мужчины. Эннис Рафферти не применил заметить на столе экземпляр «Инсайд Вью», когда вместе с Брэдли Роучем прошел в конторку, чтобы допросить последнего. Да только Бьюик говорил об обратном. Бьюик-то никуда не делся, стоял себе и стоял рядом с бензоколонками. Только когда прибыл тягач, чтобы увезти его, ни Эннис Рафферти, ни Кертис Уилкокс уже не верили, что это Бьюик. К этому времени они даже не знали, что видят перед собой.